Глава 25. Мастер-кузнец Льюнс своего графа не подвел, и все четыре комплекта заказанных шестеренок, пластин ы цепей были готовы к назначенному сроку. Чуть больше времени ушло у ч е к а н ч и к о в на изготовление циферблатов и у каменщиков со строителями на подготовку мест установки диковинных механизмов. Но, конечно же, главные трудности ждали попаданца при монтаже и настройке часов. Игорь уже подобрал группу из пяти толковых парней бывших подмастерей, которым предстояло стать первыми в этом мире часовых дел мастерами. Самому же графу Приарскому невольно пришлось копировать царя Петра Великого, совмещая государственные дела с участием в неблагородных ремесленных работах. Только вот у российского императора имелись знающие наставники во всех его мастеровых делах – а Игорю приходилось доходить до всего самому, да еще и учить своих не очень толковых помощников. Как бы то ни было, но в последний день лета на западной башне Приарского замка ровно в полдень раздался бой курантов, ознаменовавших, как попаданец надеялся, новую технологическую эпоху развития магического мира. Нет желания посмотреть изнутри, как это все работает, — спросил Игорь у герцогини Гирфельской. — А то твой сын и наследник там уже все облазил, а ты ни разу не побывала. Принц действительно последние пятидневки буквально прописался в Приарском замке. Во дворце Дину было скучно, а здесь у него жили друзья. И еще тут очень интересно. — С удовольствием посмотрю, — согласилась Латана. — Временно заменю в твоих постоянных спутницах Таню, раз уж ты ее услал от себя. Она сама настояла. — нахмурился Егоров. Подруга, видя его постоянную загруженность навалившимися делами, очень настойчиво потребовала дать ей возможность помочь своему любимому мужчине и отправиться с войском приводить к покорности пожалованные земли. В графстве помимо Приара имели шесть вольных городков с населением около трех-четырех тысяч человек в каждом, четыре десятка поселений, баронских и свободных, в которых проживало по т ы с я ч и может, чуть больше жителей, и примерно две с половиной сотни деревень, не считая хуторов, численность которых никто и никогда в графской канцелярии точно не знал. После взятия штурмом замка Гольнер, его прежним и нынешним владельцем, и устроенными им жестокими расправами над всеми обитателями крепости на фоне проявленного графом милосердия по отношению к сдавшимся в приаре какого-то сопротивления оставшихся последователей весской партии Егоров не ожидал. Он вспомнил про княгиню Ольгу, которая вполне успешно стрясла дань с непокорных древлян. Правда, ее муж, тезка-попаданца, сначала был этими данниками убит, но искать с х о д с т в а обстоятельств не стоило, и землянин поддался на уговоры Тании. «Может, и сама настояла, но ты-то, смотрю, не сильно грустишь», подначила его с ю з ы р е н ш а первой направившись к винтовой каменной лестнице, «и дел у тебя интересных полно, и управляющая рыжая своими наглыми глазенками сверкает в твою сторону». «Останьте здесь, снаружи башни встаньте», скомандовал попаданец бойцам эскорта и стал подниматься следом за принцессой, стараясь не смотреть на ее д о с т о и н с т в о что, обтянутое прямым дорожным платьем, аппетитно выглядело чуть ниже талии. «Лана, Диги относится ко мне как к своему господину». «Конечно, а то я не вижу», — принцесса иронично усмехнулась. «Ладно, ты лучше скажи, когда. Долго еще будешь мою подругу обещаниями подчивать?» нет «Как вернется, так сразу. Я уже, как положено, жениху кольцу приготовил». «Что приготовил?» Удивленная Латана остановилась так резко, что Игорь чуть не уткнулся головой в то место, на которое так старательно не смотрел. В этом мире бракосочетание происходило довольно скучно. Ни обручальных колец, ни свадебных кортежей с запряженными в повозке тройками украшенных коней. н е застолье с порванными баянами и дракой жениха с бывшим одноклассником невесты, давно и безнадежно в нее влюбленным. Нет, все скучно. Пара, естественно, натуральная. До американских или европейских непотребств тут не дошли. Приходит в храм того божества, которому поклоняется жених, А Игорь с Таней числились по ведомству хаоса, отчего приарский жрец этого бога от счастья по сей день не просыхает, и произносят установленную веками клятву верности. «Все. Поднимись еще на четыре ступеньки до площадки, там покажу». На первом ярусе башни, где в отверстие над головой можно было наблюдать часовой груз на цепи, Игорь извлек из внутреннего кармана, уложенные в небольшой тканевый мешочек, простые, без изысков, золотые обручальные кольца, сделанные по его заказу одним из мастеров, и, вытряхнув их на ладонь, протянул Латани. «Это ты ей?» Глаза принцессы в изумлении расширились. «Игорь, если у тебя мало денег...» «Денег лишних не бывает, но не обижай меня подозрениями в жадности, Лана. По обычаям моей родины мы с Таней наденем эти кольца. Я ей вот это, ткнул землянин в меньшее, а она мне второе. Это означает, что оставшуюся жизнь мы с ней будем вместе, в богатстве и бедности, в здравии и в болезни, в радости и в грусти. Да, наверное, и умрем в один день». ь н о так пишут». писали в книгах. И е щ е я хочу, чтобы в храме во время произнесения нами клятв присутствовали все наши друзья. Ты первая из них. г е р ц и г и н я Гирфельская, склонив голову, смотрела то на обручальные кольца, то на своего вассала, их державшего. Ты мне расскажешь то же, что рассказал Тане, спросила она. Откуда знаешь, что я с ней чем-то особенным поделился? Егоров убрал кольцо в мешочек, стянул на н е м завязки и вернул в карман. Что тебя конкретно интересует?» «А ты не догадываешься?» «Твое прошлое, Игорь. Так что?» Попаданец подумал немного и кивнул. «Хорошо, но чуть позже, когда Таня вернется. Многие вещи она тебе лучше сможет объяснить. Потерпишь?» «Потерплю», — улыбнулась принцесса. «Ох, каких сил мне это будет стоить!» Тут она все же обратила внимание на отверстие вверху. «Это что за тяжести висят? На разной высоте почему-то. На г о л о в у нам не упадут, а то ведь и лечение не успею использовать». «Не упадут, цепи надежные», — усмехнулся Игорь. «Пошли дальше, то есть выше, на следующую площадку. Там покажу. А грузы приводят в действие разные механизмы. ч а с о в ы е боекурантов. Их надо постоянно поднимать вверх». «Опускаясь, они и заставляют все крутиться», — постарался он объяснить понятней. «Ну вот смотри, как все это работает». Поднявшись на предпоследнюю площадку, друзья оказались перед творением попаданческого гения. «Правда, до меня наконец дошло, как сделать маятниковые часы, но это дело будущего». л а т а н а ничего не ответила, она, как завороженная, с детским восторгом смотрела на движение шестерней, естественно, ничего не понимая в механике процесса. Самодовольство, вспыхнувшее было в его душе, Егоров придавил. Гордиться-то повода особо не имелось. Землянин оказался способен пока лишь на реализацию самой примитивной рабочей схемы из возможных. Минут через десять принцесса все же отлипла взглядом от загипнотизировавшего ее зрелища. — Это магия, Игорь, признайся. — Да какая еще магия? — отмахнулся рукой попаданец. — Плоды человеческой мысли. «Понравилось? На верхнюю площадку пойдёшь?» Вместо ответа Сюзеренша, как это делала здесь раньше и Таня, и сплела заклинание. «Тебя, может, тоже нужно восстановить?» — спросила Латана, избавившись от малейших признаков усталости. «Обойдусь», — отказался Егоров. Оказавшись под конусом черепичной крыши, герцогиня Гирфельская с интересом обошла зубчатый парапед вдоль его периметра, о т м ы к н у л а увидев будущих янычар, поднимающихся бегом по склону горы в полной боевой выкладке, затем посмотрела на голубую ленту при арке. «Ты мост начал строить?» — удивилась она. «Он здесь не окупится. Торгашам проще по реке товара отправлять в порт. А у нас теперь порталы есть. Один прямо возле гавани. Это Дамбалан». «Помнишь, я вам с Таней рассказывал про водяные колеса, которые станут приводить в движение механизмы пилорам, ткацких и предельных станков, огромных кузнечных молотов и прессов и прочего? На шлюзах дамбы будут крутиться колеса, а там, где сейчас идет вырубка, расположится производственный поселок». «Так вот куда ты направляешь тех негодяев, которых я вместо заслуженной ими казней отправляю к тебе?» Не совсем. Твои преступники и поберушки через восточный портал переправляются в рудники и шахты. Мне нужны уголи, ж е л е з а Много. Очень. А здесь я пока обхожусь приарскими голодранцами. Скоро из других моих поселений работников пригонят. Здесь будет Техноград со своими внутренними порядками. Принцесса подошла к самому краю и долго рассматривала двигавшиеся, словно муравьи, мелкие фигурки людей. «Гильдиям это не понравится, Игорь». «Наверняка не понравится», — пожал плечами попаданец. «И для доброго графа Приарского это не сулило бы ничего хорошего. Но все знают, что за моей спиной герцогиня Гирфельская, и наслышаны, как скараты на жестокие расправы. Так что пусть бурчат по углам». «Нравится, не нравится, терпи, м а я красавица. Это я про глав гильдий. Стекло вообще ни под какие правила не подпадает. Новый продукт — монополия. Чего хотим, то и делаем. С нормальным оконным у меня пока нифига не получается. Нужно еще экспериментировать с составами. Зато бутылки и посуду со следующей пятидневки начну отправлять к тебе в столицу. в и г е я Горб обещала сумасшедший спрос и огромные прибыли». «Пока первую пену соберем, озолотимся». Игорь недолго расстраивался по поводу того, что большие полые цилиндры из расплавленной смеси у его стеклодувов никак не выходили. Со сроками его никто не подгоняет. Зато на те изделия, что уже выпускались, покупателей будет очень много и на десятилетия вперед. Мир огромный, а стекольная мастерская в нем одна». Егоров даже не видел на данном этапе смысла в увеличении предложения продукции. Прибыль лучше получать за счет цены, а не ростом оборота. Так и секрет производства хранить будет проще. В отличие от стекла, остальные товары, которые попаданец собирался выкидывать на рынок, монопольными не являлись. С ними придется решать вопрос сбыта за счет более высокого качества и конкурентной стоимости. «У меня тоже есть чем с тобой поделиться». сообщила Латана, когда они начали неспеша спускаться вниз. «Вчера пришло письмо от брата. Ему под Широдом удалось заманить в ловушку и с к в а р и л ь ц е в и нанести им поражение. Верник отбил эпилон после этого. Требует меня к себе назад». Она неожиданно зло рассмеялась. «И требует очень невежливо. Хамство — это все, что у него против меня осталось. Угрожать-то ему мне теперь нечем». Когда же до братика дойдут сведения о порталах, об их возможностях и о том, что глава клана портальных магов моя подруга, уверно, и х а м с т в о в арсенале не останется. Лишь бессильная злоба. Игорь, ч т о за раньше остановилась и обернулась, когда планируешь начать делать площадки в Ливоре? Жду не дождусь начала движения через них. Брат сразу поймет, чем это может грозить от его единственной наследницы». Порталы на твоей родине нам не к спеху. Сначала освоим твое герцогство и полуостров. — А ты что, собралась на трон Левора? — спросил Егоров в спину, продолживший путь подруги. — Пока нет, — засмеялась принцесса. — Твое пока наводят на размышления. — Забудь. Сам знаешь, мне еще здесь надо укрепиться и разобраться с интриганами во главе с легатом. Кстати, Лойм сообщил, что послезавтра состоится штурм Ремса. Маги Бюстина все-таки почти опустошили защитные амулеты города. Третий день землетрясами бьют. Так что скоро красавчик Викон т ч и н о р с к и й явится во дворец вместе со сворой моих коллег. Мы готовы, Лана, ты же знаешь». Раз столь великолепный аристократ не смог покорить твое сердце, придется устраивать ему и его подельникам неприятность. Угу. Мне только такого дерьма в мужья консорта и не хватало. Я бы тебя взяла. Да ведь не пойдешь. И Таня не поняла бы. Латана шутила насчет своих видов на графа Приарского. Оба это понимали. Граф т е м п и л и й как обговорил свой заговор и сменял ими, убыл назад к армии. Я вот думаю, Игорь... А не зря ли мы ему про намерение захватить зимой Юрк сообщили? Впечатлить-то впечатлили. Только вот станет ли л е г а т хранить это втайне? Пусть не хранит. Они уже спустились к выходу. Я ведь не собираюсь зимы ждать. Как в графстве нагну всех под себя, ну или Таня с тегом нагнут. Как сочетаюсь браком с любимой женщиной кое-что отрегулирую в организации своих полков, так и н а в е д у ю с ь в ы с т о р ж Не позже начала второй осенней восьмушки. На обед венциносная подруга не осталась. Неотложных дел у нее имелось не меньше, чем у графа Приарского. Попрощавшись с сыном и наказав ему вернуться к ужину во дворец, Латана позволила Игорю себя проводить до портальной площадки, где уже на постоянной основе по очереди дежурили адептки клана. За последние две пятидневки Егоров инициировал еще 11 девушек из тех, кого а й ц а представила как наиболее достойных и прилежных учениц. Во вскочившей с дивана при появлении герцогини и графа девушки невозможно было бы узнать одну из трех грязных и оборванных нищенок, которых комиссар Дельяна освободил из столичных подземелий. Синие брюки и камзол с вышитыми серебром обшлагами рукавов и гербом в виде арки на левой груди в сочетании с белой блузкой смотрелись очень красиво, так же, как и щегольский сдвинутый чуть на бок берет. «Прикажете открывать переход, госпожа герцогиня?» Изящно поклонившись, девушка все же прозовела, непонятно больше от чего, в о л н е н и я или у д о в о л ь с т в и я н е нужно», — отказалась Латана. «Прибереги резерв на всякий случай». Игорь улыбнулась она другу. «Если вдруг Таня вернется сегодня, сообщи мне сразу же». В этот день управляющей замком Дигии ее п о м о щ н и к а м н а д с м о т р щ и к о м приходилось нелегко. Прислуга все время норовила не работать, а пялиться на диковинную стрелку на западной башне и слушать каждый час бой курантов». Если с рабами в целом получалось управляться, то вот с чиновниками канцелярии, постоянно пялищихся в окна, выходило не очень. «Правительница одобрила ваш труд, парни». Граф подошел к скромно стоявшим возле арсенала часовых дел мастерам. «Еще десяток таких механизмов соберете, и, считая, ваше долговое рабство закончится. Станете работать как полностью свободные, без оглядки на гильдию. Я ваша гильдия». Только теперь вам предстоит работать самим. Метод обучения, рассказ, показ, тренировка вступил в завершающую стадию. — Господин граф, отставить, хамай! Игорь потряс старшего из парней за плечо. — Конечно же, на первых порах я вас без пригляда и своих советов не оставлю. Все, сегодня отдыхайте, а завтра ратуша. Начнете сами, а там посмотрим. Вот, он отдал мешочек с серебряными монетами. отдохните Только без блэк-джека и шлюх. Отпустив часовщиков, попаданец направился к резчикам, которые изготавливали литры для печати. Но не успел он туда дойти, как с привратной башни донёсся крик дозорного, сообщавшего о возвращении полков. «Эй!» — подозвал Игорь, оказавшегося поблизости раба. «Дуй в подземелье Северной башни! Где-то там Виконты, Дин и Кольт должны быть!» «Скажи им, что я их жду во дворе». Конец четвертой книги Читал Евгений Лебедев